да 1966, но я был уверен, что она приказала охране меня не впускать. А кому охота пробиваться через толпу, чтобы тут же получить отлуп?» Набрал ее номер из машины, ответа нет. Вот я и подумал, что она спустилась вниз, этого диби-дибила у порога встретить. «Ну ладно, думаю, пойду тогда здоровье поправлю». Загасив сигарету а выпавшую из колоды игральную карту, он опять принялся искать Курева. Страйк, заинтересованный в непрерывном течении беседы, протянул ему свои сигареты. «Ой, спасибо. Ну, спасибо. Да. Так вот, шофер меня высадил, где ему было сказано, и я пошел к своему знакомому, который впоследствии описал это в связи с волеизъявлением полиции, как мог бы выразиться наш дядюшка Тони». «Затем я побродил по городу, что доказывают камеры видеонаблюдения. В часу, наверное, в третьем, в четвертом, в пол полпятого», — подсказала Сиара. «Да, нагрянул к Сиаре». Попыхивая сигареты, Дафилд некоторое время наблюдал за огоньком, а после радостно сказал. «Стало быть, задницу я себе прикрыл, да?» Страйку не понравился такой душевный подъем. «А когда ты узнал, что Лула погибла?» Даффилд опять прижал колени к груди. «Сиара меня растолкала и сообщила. Я прямо не мог. Но это... черт, Он сцепил руки на затылке. Черт, Не мог поверить. Просто не мог поверить!» Наблюдая за ним, Страйк понял, что Даффилд впервые осознал безвозвратную потерю девушки о которой только что говорил небрежным тоном и которую, по собственному признанию, провоцировал, мучил, любил. Она разбилась за снежный асфальт и навсегда ушла из его жизни. На миг лицо Дафилда, воздетое к белому потолку, приняло карикатурное выражение, похожее на улыбку до ушей. Но это была гримаса боли и подступивших слез. Он опустил руки на колени и спрятал лицо. «Ах, милый мой!» Сера поставил свой бокал на стол, звякнув стеклом и стекло и нагнулась вперед, чтобы положить ладонь на его острую коленку. «Это меня канала! хрипло выдавил Даффилд, не поднимая головы. канала так, что дальше некуда. Я хотел на ней жениться. Я любил ее, черт побери! Зараза, не могу говорить!» Он вскочил и выбежал из комнаты, хлюпа и вытирая нос рукавом. «Я же тебя предупреждала!» — зашипела Сиара на страйке. «А он в полном раздрызге!» «Ну, не знаю. С наркотиками завязал. Героина уже месяц как не ни, ни «Понимаю, но он в любую минуту может сорваться». «Я его допросил куда спокойнее, чем это делают полицейские. У нас просто вежливая беседа». «Да ты посмотри на себя. Зачем делать такое зверское лицо, как будто ты типа не веришь ни единому слову?» «Как думаешь, он вернется?» «Обязательно. Только ты уж, пожалуйста, с ним помягче». сират прянул назад, потому что в гостиную, почти не виляя бедрами, вернулся угрюмый Дафилд. Он бросился в кресло и обратился к страйку. Куриво закончился. Можно у тебя попросить?» Помню, что у него осталось всего три сигареты, Страйк неохотно протянул ему пачку и спросил. «Мы можем продолжить разговор?» «Насчет Лулы? Хочешь, говори, а мне сказать больше нечего. Но нет у меня никаких сведений». «Почему вы с ней расстались?» «Нет, то, что произошло в УЗИ, мне понятно. Я имею в виду тогда, в первый раз». Краем глаза Страйк заметил осторожный негодующий жест Сиары. Вероятно, у него не получилось помягче. «Да нафига тебе знать? Это к делу не относится». «К делу относится все», — сказал Страйк. «Любая подробность вписывается в общую картину ее жизни и помогает разобраться в причинах самоубийства». «Я думал, ты убийцу ищешь». «Я ищу истину». «Что же послужило причиной вашего первого разрыва?» «Да на кое это надо, мать твою?» — взорвался Дафилд. Как и ожидал Страйк, актер быстро вспыхивал и быстро остывал. «Чему ты клонишь? Это из-за меня она выбросила с балкона. Причем тут наше расставание, кретин? Это было за два месяца до ее смерти. Та же мне, сыщик гребаный. Так и я могу спрашивать всякую херню». «Разводить богачей на деньги да карман подставлять. И где ты только находишь таких козлов?» «Эван, зачем же ты так?» Сера в конец расстроилась. «Ты сказал, что готов помочь?» «Да, готов. Но всему есть предел». «Не хочешь — не отвечай. Какие проблемы?» Сказал Страйк. «У тебя никаких обязательств нет». «Мне скрывать нечего, но это лично, ясно тебе?» «Причиной нашего разрыва!» дафилд сорвался на крик. «Были наркотики, ее семейка и всякие прихлебатели, которые поливали меня грязью, и ее собственная подозрительность. Из-за этих журналюк она никому не доверяла. Понятно? На нее давили со всех сторон». Тут дафилд прижал, как наушники, трясущиеся руки к ушам и стиснул голову, изобразив давление. Давили все, кому не лень. Вот тебе и причина нашего с ней разрыва. Ты в тот период злоупотреблял наркотиками, так? Допустим. И Лули это не нравилось? Точнее сказать, доброхоты нашептывали, что это ей не нравится. Кто, например? Например, ее родня. Например, это гнида, гисоме. Глубок.